Глава восемнадцатая. Безопасная дорога. «Кажется, ты накаркала нам неприятности». Павел приблизился к краю трещины и заглянул вниз. Стены разлома были практически отвесными. Кое-где за них цеплялась чахлая горная травка и даже редкие упрямые деревца, что росли прямо из стен, частично выставив корни над пропастью. «Ну, конечно, это я виновата», — Вика обиженно фыркнула, «а вовсе не Лоис, который опять завёл нас в тупик. Рыжий охотник тут же благоразумно отступил от Вики на несколько шагов, подняв перед собой руки, словно защищаясь. «Никуда я вас не заводил, говорю же, нам не нужно перебираться на ту сторону». «Ну и куда нам теперь?» Мингир с сомнением изучал продолжение тропы на противоположной стороне трещины. Здесь, судя по всему, когда-то был мост. Он кивнул на полузгнившие разломанные конструкции из досок по обеим сторонам разлома. И раньше дорога вела на ту сторону. «Был», — Луис протянул задумчиво и взъерошил рыжую шевелюру на затылке. «Да только эти горы не любят, когда их пытаются укротить. Ни мостов, ни дорог не терпят. Сезон другой, и всё ломается». «Так говоришь, будто горы живые», — Лира фыркнула, осторожно приблизившись к краю. «Куда тебя несёт озорница?» мингер тут же отреагировал на её движение и схватил девушку за плечо, отодвигая от пропасти. Край сыпучий и ненадёжный. Вика болезненно скривилась и из вредности тоже шагнула к краю, чтобы проверить реакцию лучника. Как и следовало ожидать на её неосторожность, Менгир не обратил внимания. Шкодливый ветерок, прилетевший с противоположной стороны разлома, принялся играться с Викиными волосами. Ласково перебирая короткие прятки. Девушка вздохнула и уже ставшим привычным движением взлохматила обрезки на затылке. Подставила щёки под лёгкое дуновение и прикрыла глаза. С горных лугов ветер принёс едва уловимый тонкий запах, показавшийся Вике смутно знакомым. Девушка принюхалась, словно гончая собака, вставшая на след. Ветер пах сухими пряными травами. Вика глубоко вдохнула приятный аромат и сунула руку в кармашек штанов извлекая кусочек чёрной материи. Она задумчиво помяла его в пальцах и поднесла к носу. От ткани тоже пахло травами. Вика невесело усмехнулась своим фантазиям. Какова была вероятность того, что этот клочок чёрной ткани, который Вика нашла на заколдованном перроне, прилетел с драконьего хребта. Проделал столь долгий путь, насытившись запахом горных трав и следами чужой магии. И Вика вовсе не случайно нашла его на входе в волшебный мир. Это было послание, весточка, от кого-то, чья одежда тоже пропиталась запахом сухих целебных трав. Девушка нахмурилась, сжав тряпицу в кулаке. Эта вероятность с нулю, ведь чтобы попасть в Истрас, им пришлось преодолеть портал между разными мирами. Вика сокрушённо вздохнула. Её фантазия оставалась не более чем красивой мечтой. Такой же красивой и неизбыточной, как мечта о сказочном замке среди горной страны. Остальные путешественники не обратили внимания на Викину задумчивость. Разговор продолжался, и девушка навострила уши. «Горы не просто живые», — Лоис проговорил с каким-то суеверным благоговением. «Они разумные, у них есть своя воля». Вика, до сей поры полагавшая Лоиса вполне здравомыслящим простым парнем, недоуменно вскинула брови. «Я здесь, конечно, немало чудес повидала, но это уже слишком. Даже на сказку не похоже, просто бред сумасшедшего». «Это не бред», — лоис обиженно поджал губы. «Ты что же, так до сих пор и не поняла, что горы непростые. В них живёт могучая сила». «В них живут волшебники?» Павел переспросил, тоже не очень понимая, к чему клонит охотник. «И волшебники тоже». лоис невесело усмехнулся. «Ещё увидите». Я это к чему говорю?» Парень уже перешёл на свой обычный насмешливый тон. «К тому, что бесполезно здесь мосты строить, всё равно долго не простоят». «Чья, говоришь, здесь сила живёт?» века вглядывалась в горные пики, словно пыталась рассмотреть среди камней обладателя этой самой неведомой силы. «Сила гор», — Луис ответил бессмыслицей и пожал плечами. «И она не любит, когда поперёк её воли что-то делают». Порыв холодного ветра взъерошил короткие волосы на затылке Вики. ви завёл он свою привычную песню в трещинах скал. Девушка вцепилась в обрезки волос и принялась озираться, то ли испугавшись, то ли в ожидании неведомого чуда. Луис неуютно передёрнул плечами и отступил дальше от разлома. «Так куда нам идти дальше, прорицатель?» Менгир был человеком действия и не обратил внимания на суеверные страхи своих спутников. Луис обречённо вздохнул, помолчал. Наконец, собравшись с духом, проговорил. «Вы с Хоффом условились, что поможете мне в одном деле». Поскольку никто не стал ему возражать, Луис продолжил. «Силки мне нужно проверить». Молчание затягивалось. Охотник неуверенно переспросил, переводя взгляд свеки на Менгира. Очевидно, считая их самыми несговорчивыми компаньонами. «Ну так что, вы мне поможете?» «Поможем, коли уговор был». Стрелок внимательно смотрел на Лоиса, и тот всё сильнее сутулился под его тяжёлым взглядом. «Так куда идти-то?» Лоис махнул рукой направо вдоль разлома. «Тут совсем недалеко пещера есть, в ней наши селки стоят. Проверить нужно, что с ними всё ладно». «А потом...» — Мингер не сводил глаз с охотника. «А потом я вам покажу, как пройти дальше». Уэс проговорил ещё менее уверенно, почти спросил и замолчал, неловко переминаясь с ноги на ногу. Стрелок хмурился всё сильнее, и Вике передалась его подозрительность, однако говорит что-либо вслух она не стала. В конце концов, уговор действительно был, хотя от перспективы проверки селков драконьих ловцов ей становилось не по себе. А ну как, селки окажутся не пустыми. Впрочем, возможность увидеть пойманного дракона одновременно пугала и будоражила виктория Дракон — это что-то совершенно удивительное и невероятное. Своего рода символ всего того, чему нет места в обычной повседневной жизни её мира. Воплощение волшебства и сказки. Девушка скривилась. Как бы это воплощение не оказалось такой же обманкой, как коварные горы, которые уже несколько раз грозили путникам гибелью. Путешественники двигались вдоль ущелья, и Вику то и дело подмывало заглянуть через край. Где-то далеко внизу шумела горная река, перекатываясь через пороги пение Сигул-Каркача. С высоты она не казалась слишком широкой или опасной, но, судя по громкости долетавших доверху звуков, речка была весьма полноводной. «Аккуратнее», — Павел, подражая манере мингира тронул Вику за плечо, отодвигая её от края. «Если оступишься, долго лететь будешь». «Я не собираюсь оступаться девушка досадливо отдёрнула руку. «И летать тоже не планировала, и вообще». Она поджала губы с тоской, глядя, как Лира увивается вокруг Менгира. «Я высоты боюсь». «Ничего себе», — Паша присвистнул. «Я каждый день просто открываю тебя с новой стороны. Оказывается, мисс Совершенства чего-то боится». «Прекрати называть меня так», — Вика огрызнулась. Она злилась на Пашу который раздражал её с самого их появления в волшебном мире Истроса, и на Лиру, что так неудачно оказалось не в меру любви обильной и откровенно клеилась к её телохранителю. К её телохранителю. Мингир вызвался сопровождать её и помогать ей и беречь, и вообще. Девушка почувствовала, как скрижищут её зубы от бессильной злости, а глаза щиплет от готовых вот-вот пролиться слёз». На самом деле он ничего такого ей не обещал, чего бы не выполнил. Мало ли на что он там намекал в разговоре по свою женитьбу. Похвалил Викины волосы и тут же без сожаления обрезал их. Поблагодарил за перевязку, и не более того. А она уж напридумывала себе всякого. Влюбилась одним словом. Вика досадливо всхлипнула и сжала зубы, беря эмоции под контроль. Она к своим двадцати с хвостиком годам уже пролила немало слёз по несостоявшейся любви. Не хватало ещё и здесь, в волшебном мире меча и магии, рыдать из-за того же самого. Как будто других проблем ей было мало. И главное, из-за кого? Из-за неотёсанного дикаря, грубого и наверняка необразованного. Сильного, заботливого и чертовски привлекательного. Вика закусила губу и со злостью посмотрела в широкую спину Менгира. Путешественники забрались уже довольно высоко в горы. И хотя горной болезнью никто из них пока не страдал, определённые новые для себя моменты Вика всё-таки отметила. Например, невероятную звонкую тишину, что окутывала скалы невидимым покрывалом. Внизу никогда не бывает настолько тихо. Даже в самый безмолвный день посреди леса, в поле или на берегу моря всегда присутствует тихий ненавязчивый фон. Шепот волн, шуршание листьев, щебет птиц. А здесь, на высоте в несколько сотен, а, возможно, уже и тысяч метров, не было ни единого лишнего звука. Только ты сам, твоё дыхание и безмолвие неприступных каменных пиков вокруг тебя. Заслушавшись необычной тишиной, Вика совершенно не смотрела под ноги. Сделав очередной шаг, она запнулась на ровном месте и расставила руки в стороны, чтобы ненароком не слететь вниз. Испуганно фыркнула и снова шагнула. И вновь шаг вышел неловким. Девушка замерла, изучая свои ощущения. В коленях нарастала странная дрожь. Она чувствовала её уже довольно давно, списывая на усталость после долгого пути. Но сейчас этот тремор стал доставлять явное беспокойство и словно исходил откуда-то извне. века насторожилась. «Эй, Мингир!» После недолгого замешательства она всё-таки окликнула лучника, Такое чувство, что у меня под ногами завели огромную машину «Что у тебя там завели?» Лирос снисходительно усмехнулась, не выпуская ладони мужчины. Стрелок, однако, встал и насторожился, вопросительно глядя на проводника. «Лоис, что ещё за новая напасть?» Охотник на драконов тоже остановился, неопределённо пожал плечами. «Не знаю, я ничего не чувствую». «Конечно, ты же дубина бесчувственная». Ведьмочка хихикнула в ответ на недружелюбный взгляд Лоиса. Вероятно, между этими двумя уже успело произойти что-то, о чём Вика не знала и предпочитала не узнавать. Мингир долго прислушивался, но в итоге пожал плечами. «Извини, Виктория, но я тоже ничего не чувствую. А ты, Лира?» Девчонка отрицательно помотала головой. Спутники Вики уже собрались идти дальше, но неожиданно лучник замер, глядя куда-то вверх. «Проклятье!» Он прошипел себе под нос. «Что?» Вика проследила за его взглядом. «Птицы!» Менгир кивнул на обширные стаи печук разных размеров, дружно летящих на противоположную сторону расщелины. «И что это значит?» Лира спросила, всё ещё не понимая дурного предзнаменования. Ответом ей был крик Павла, указывающего поверх их голов на одну из ближайших вершин. «Сель!» Со страшной скоростью со склона горы наперерез путникам нёсся грязный поток воды вперемешку с камнями и деревцами, выдранными с корнем. И только когда мутная волна показалась в прямой видимости, стало понятно, что именно она была источником тяжёлого низкого рокота, сопровождавшего путников, а вовсе не речка, текущая далеко внизу ущелья. «Вот чёрт!» Лоис тихо выругался. «Быстрее в пещеру, укроемся там!» И припустил бегом. Следом за ним помчались невезучие охотники на драконов. Так быстро Вика, вероятно, не бегала ещё ни разу в своей жизни. Грохочущий поток нёсся с горы, увлекая за собой всё новые массы камня, и вот-вот должен был пересечь тропу, что вела к спасительной пещере. Путешественники мчались во весь опор, Менгир сперва тащил Лиру за руку, но его помощь ей явно не требовалась. Девчонка вырвалась вперёд, оказавшись на редкость легконогой и обогнав всех остальных. Вика старалась не смотреть в сторону несущейся на неё смертоносной лавины, сосредоточившись на беге. Но всё равно то и дело бросало взгляд туда, где всё ближе видны были пенящиеся буруны селевого потока. Они завораживали её своей необузданной первобытной мощью, своей колоссальной силой, которую так хотелось укротить. «Вика, не отставай!» — Павел окликнул её. Оказывается, увлечённая пугающим зрелищем, Вика оказалась позади всех, и расстояние между ней и спутниками всё увеличивалось, а расстояние до селевого вала быстро уменьшалось. Многотонный поток воды, грязи и камня со страшной скоростью нёсся по склону, неумолимо приближаясь и грозя вот-вот накрыть отстающую девушку. Словно гигантской тёркой сель выскребал под собой глубокий жёлоб выворачивая огромные пласты породы, выдёргивая с корнем невысокие горные деревца. Павел ещё раз обернулся на Вику. На лице его был написан откровенный ужас. Он понимал, что девушка не успевает обогнуть чудовищный поток. Он судорожно дёрнул губами, но не замедлил бега. Вика испуганно всхлипнула. Бежать быстрее она не могла. Неумело намотанные портянки совершенно растрепались и теперь лишь мешали ей, на каждом шагу цепляясь за траву и путаясь между ног. Вот из-за поворота горной тропки показался чёрный провал пещеры. Один за другим спутники Виктории ныряли в спасительное убежище. Павел вбежал в него последним, на сей раз даже не обернувшись на девушку. В проёме мелькнуло лицо Лоиса, губы его шевельнулись. Вероятно, он окликал Вику, поторапливая, но она ничего не услышала в клокочущем почти над самым ухом рокоте. Вика не успевала в укрытие на какие-то доли мгновения. Она уже чувствовала на коже лица мелкие брызги, долетавшие от селевого потока. В его чудовищном грохоте потонул даже болезненный шум в ушах. Совершенно непроизвольно защищаясь, она подняла правую руку, закрывая голову от летящих в неё камней. Ещё раз судорожно вздохнула, и этот её вздох многократно усилив подхватил горный ветер. «Вей!» — сердито взвал вихрь. Вокруг Викиной руки, которую она наивно пыталась защититься от сели, заискрились колючие магические разряды. Ладонь окутала плотным тёплым коконом незнакомой энергии. Изгусток этой силы сорвался с её руки ослепительным болидом, ударившись в передний край разъярённого грязевого потока и на миг замедлив его скорость. Этого мгновения хватило вики, чтобы догнать своих спутников и нырнуть в спасительный мрак горной пещеры. Она с разбегу влетела во что-то мягкое, крепко обхватившее её за плечи и потащившее в темноту. Вика была так напугана, так измотана стремительной гонкой со смертью, что не стала сопротивляться и безвольно повисла на руках спасителя. И в этот момент целевой поток врезался в стену пещеры. Раздался ужасающий грохот. Земля под ногами занялась мелкой дрожью. Вика с трудом переводила дыхание, испуганно таращаясь в темноту. Она ничего не видела, каждый удар сердца гулко отдавался в ушах, словно набатом стуча в барабанные перепонки. Каждое мгновение Вика ждала, что каменная опора не выдержит натиска злой стихии. И пещера служится, словно карточный домик, погребая под собой всех своих невольных пленников. Но вот грохот начал чуть ослабевать. Вибрация унялась. Девушка с облегчением вздохнула, надеясь, что самое страшное осталось позади. Она часто моргала, пытаясь привыкнуть к темноте и разглядеть у ней хоть что-нибудь. Хотя бы того, кто так и держал её за плечи, не распуская объятий. И в тот момент, когда Вика, почти полностью успокоившись, попыталась высвободиться, на своды пещеры обрушился чудовищный удар. Вероятно, силевой поток приволок откуда-то сверху большой обломок скалы. И теперь он, разогнавшись до безумной скорости, врезался в каменные перекрытия их убежища. Вибрация вновь усилилась. Вика услышала оглушительный треск, и чьи-то сильные руки вновь поволокли её в темноту, уводя ещё дальше от входа. Треск всё усиливался. Казалось, он преследует беглецов по пятам, никак не желая отставать. В воздухе вдруг стало очень пыльно. Вика закашлялась, ей было трудно дышать. Она попыталась прикрыть нос ладонью, защищаясь от внезапно поднявшейся взвеси. Но это совершенно не помогало. Наконец треск прекратился, и раздался оглушительный хлопок. В голове стало звонко, словно внутри черепа лопнула туго натянутая струна. Дышать стало и вовсе невозможно. Вика кашляла, размахивала руками, пытаясь нащупать хоть какой-то ориентир в кромешной темноте. Спотыкалась, не на каждом шагу находя твёрдую опору. Лоскуты материи на её ногах полностью размотались, и теперь девушка шла босиком — больно обдирая ступни об острые камни на полу пещеры. Голова у неё кружилась от недостатка воздуха и от контузии после взрыва, а её всё тащили и тащили во мрак».